Ожидание длилось давно, больше пяти часов. Ожидающим нечего было делать, и не слушали неумолчную трескотню слова охотливой и видавшей виды девушки, только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живагу. Ну, как же, вчерашний день генерал генералу меня лично водили. Генерал-майору Живагу. Он тут проездом насчет Христи, интересовался, опрашивал, очных свидетелей, которые в лицо ее знали, показали ему на меня, говорят, подружка велел вызвать, ну, вызвали, привели. «Совсем не страшный. Ничего особенного, как все косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама-то, говорит, откуда, и каковская. Я, естественно, и делал туда-сюда отнекиваться, чем похвалиться. Беспризорная и вообще, ну, сами знаете, из правдомы, бродяжество. А он ни в какую валяй, говорит, без стеснения, какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слова два, дальше больше. Кивает он, я и осмелела».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 «Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменьку за сторожихой Марфой на разъезд на Горную. Это от того города в трех перегонах. Я сейчас-сейчас объясню спелба, станция Низовая, потом разъезд на Горную, а потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю, откуда маменька знали сторожиху. Думается, торговала сторожиха Марфа в городе зеленью. Возила молоко, да. И вот я скажу, видно, я тут что-то не знаю». Думается, маменьку обманули, не то сказали. Расписали, бог знает что, мол, на время, на два дни, пока суматоха уляжется, а не то, чтобы в чужие руки навсегда, навсегда на воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя. Ну, дело известно детское. Подойди к тете, тете даст пряник, к тете хорошая, не бойся, тети. А как я потом в слезах билась...